штребезжащая, расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из леточки вылезла ее хозяйка, военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все звали Малышкой, потому должно быть, что она и в самом деле была настоящая малышка. летняя курносая девчонка с тонким детским голосом и руками и ногами такими маленькими, что, казалось, на них во всей армии не подберешь подходящий пара перчаток или сапог. Малышка соскочила с машины, как всегда торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошенькому лицу строгое выражение, спросила, но ну, где раненые?» Санитар отодинов разбитую створку двери повел малышку внутрь сарая. Там на грязной Соломе лежали семь тяжелораненых. Малышка вошла, посмотрела, сказала, «Ну, вот сейчас я вас отвезу». И потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым. А в это время привычный взгляд незаметно скользил с одного раненого на другого. Лица у всех были бледные, Солома местами промокла от крови. Трое лежали с перебитыми ногами, Трое были ранены в живот и грудь, один в голову. Малышка физически, всем телом, вспомнила ту дорогу, которую она только что проелала из медсанбата. 20 километров страшных хрыпин и ухабов. И представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, вот на этих кровоточащих, израненных телах, лежавших перед нею на земле. При этой мысли она даже поморщилась, словно от боли. Но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала. На ее лицо вернулась обычная добрая улыбка, с которой она вот уже полгода вытаскивала из огня раненых, перевязывала их и возила в тыл. Сначала они с санитаром перенесли те, кто был ранен, в ноги. Их положили в кузов впереди и ближе к кабине. Потом перетащили еще троих. Перешив летучки, не оставалось места, и седьмого было некуда положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал глаза, то снова закрывал их, словно впадая в забытье. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого седьмого раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему с тем, чтобы сказать ему об этом Он, видимо, понял это так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, неуловимым движением, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд. Мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, казалось невозможным оставить его здесь. «Вы можете сидеть в кабине, а?» — спросила она. «Сидя ехать, можете?» «Могу», — сказал раненый и снова закрыл глаза. Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему подмышку, дотащила до машины и усадила в кабине на свое место. «А вы, товарищ воинфельдшер?» — спросил шофер. И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил. «А вы где?» «А я на крыле», — сказала малышка весело. «Свалитесь», — угрюмо заметил шофер. «Не свалюсь», — ответила малышка, и в доказательство этого, немедленно захлопнув за раненым дверцу, легла на крыло, вытянув ноги на подножку и крепко схватившись одной рукой за кабину, а другой за край крыла. «Товарищ воинфельдшер!» — начал снова шофер. А малышка крикнула, чтобы он ехал тем строгим, не допускающим возражения голосом, который появлялся у нее. Тогда как-то дело касалось раненых, когда не понимали, что она, малышка, лучше кого бы то ни было, знает, что нужно делать для того, чтобы раненым было лучше. Леточка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах Леточка, как утка, переваливала сбоку бок вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который больно отдавался в ушах малышке. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимал и ударяла одно машину. Два или три раза она сама чуть не свалилась на ухабах, но, уцепившись за крыло и все-таки удержавшись, сама себе улыбалась той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности. К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, скачев с крыла, подбежала к знакомой хате, но около хаты, к ее удивлению не было ни одной машины, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату. Там было пусто. В следующей тоже было пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевёртывая то на одну, то на другую сторону промокший от крови тифяк. — Уехали? — спросила малышка. — Да, — сказала хозяйка. — Вот сейчас как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло. Они всё сложили и уехали. Малышка вернулась к своей летучке и, откинув брезент заглянула внутрь кузова. — Что? — — Выгружаемся, сестрица? — спросил усатый казак, раненый в голову и в лицо, и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только его лохматые седые усы. — Нет, милый, — ответила малышка. — Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда Медсанбад. Мы прямо в госпиталь поедем. — А далеко эта сестрица? — спросил раненый в живот, лежавший навзничь, и стонал. «А ты зря языком-то не болтай, — сердито сказал ему усатый. «Сколько будет, столько поедем!» И Малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос далеко ли, коли, а на то, что раненый стонет при ней, при малышке. У нее дрожали руки не от холода, а от усталости, от того, что всю дорогу приходилось так крепко цепляться за крыло, чтобы не упасть. «Замерзли, сестрица! — спросил усатый. — «Нет», — сказала малышка, — «а то мы потеснимся. Садитесь к нам в кузов». «Нет», — сказала малышка, — «я ничего. Поедем скорее». Она снова легла на крыло, машина двинулась. Было уж совсем темно, до госпиталя оставалось еще 20 километров. Дорога становилась все хуже и хуже. где далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов — Мотор два раза глух, шофёр чертыхался, возился с карбюратором. Малышка не слезала с крыла во время остановок. Ей казалось, что вот так сейчас она продержится, если слезет, то её онемевшие пальцы не смогут снова ухватиться за крыло. По её расчётам, машину уж проехала километров 15 когда начался дождь. Ветер бил навстречу, и дождь валил сплошной косой стеной, заливая лицо и глаза. Крылов стало скользким, и ей много раз сказал, что вот-вот она свалится. Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины... и, по колено проваливаясь в грязь, побежала к дому, где она как-то была у начальника госпиталя. Около дома стояла доверху груженная полуторка, у которой возились двое красноармейцев, пытаясь что-то еще втиснуть в кузов. — Здесь госпиталь? — спросила малышка. — Был здесь, — сказал красноармейец. — Уехал два часа назад. Вот последние медикаменты грузим. — И никого, кроме вас, нет? — спросила малышка. никого — А куда уехали? — Красноломеец назвал село за 40 километров отсюда. — Никого тут? Ни врача, ни одного и никого? — еще раз спросила малышка. — Нет. Вот нас задержали то, чтобы направляли мы, кто будет приезжать. Малышка поприла к летучке. Пять минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это... Кончатся, сейчас они приедут, еще пригорок, еще поворот, еще несколько домов, и раненые уже будут в госпитале. А теперь еще 40 километров, еще столько же, сколько они проехали. Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла. — Товарищи! — Что, сестрица, — сказал старый казак тоном, в котором чувствовала, что он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 — Да терпим, — сказал он. — Да терпим ты. Откуда сама-то дочка? — Из-под Каменской, — сказала малышка. — Значит, песни казачьи знаешь? — Знаю, — сказала малышка, удивлённая этим вопросом, который, казалось, ей не имел никакого отношения к тому, дотерпят они или не дотерпят. — Скакал казак через долину, через манджурские края. Знаешь песню? — спросил усатый. — Знаю. — Вот. Ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не довезешь, чтобы стонов этих самых не слыхать было. Песни играть будем. Поняла? Ты нам тоже подпевай. — Хорошо, — сказала девушка. Она легла на крыло, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи, и гудение мотора она услышала, как в кузы сначала... Один, потом два, потом три голоса затянули песню. Скакал казак через долину, через манджурские края. Скакал он всадник одинокий, блестит колечко на руке. Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, что вот-вот она сейчас перевернется в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень. Перед фарами летела сплошная стена воды. Но в кузове продолжали петь. Она дарила, говорила, что через год буду твоя. Под год прошел казак стрелою в село родное поскакал. Незаметно для себя она начала подпевать. И когда она запела тоже, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле... Легче то что они поют, и, наверное, если кто-нибудь из Тони, то других не слышит. Через 10 километров машина встала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла с крыла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной, и выводили весь голос старательно, так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете. На встречу ушла ему старушка и стала речи говорить, — заводил Усатый хриплым и сильным голосом. — Тебе, казачка, изменила, другому счастье отдала, — подтягивали все остальные. Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших, у одного стояли в глазах слезы. — Загаси, чего на нас смотреть, — сказал Усатый. — Давай лучше, подтягивай. Загружая и песня звучала все сильнее и сильнее, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя. «Поехали!» — крикнул шофер. Машина тронулась. Глубокой ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с малышкой подошли к летучке, чтобы, наконец, выгрузить раненых, из кузова все щелас песнь. И затягивались снова и снова. Голоса стали тише. Двое или трое... Совсем молчали, должно быть, потеряв сознание, но остальные пели. — Напрасно ты, казак, стремишься, напрасно мучишь коня. Казак свернул коня налево, по чисто поле поскакал. — До свидания, сестрица, — сказал усатый, когда его осторожно клали на носилки. — Значит, под Каменской живешь. После войны приеду у сына за тебя сватать. Он был весь мокрый, даже усы, намоченные дождем по-запорожски, обвисли вниз. В последний момент малышки показала, что его забинтованное лицо улыбнулось озорной, почти мальчишеской улыбкой. Она заснула, не раздеваясь в приемном покое, присев на корчиках на полу у печки. Ей снилось, что по долине... Скачет казак, она едет в своей летучке и никак не может догнать его. Летучка подпрыгивает, и малышка вздрагивала во сне. Замучилась бедная, — сказал проходивший врач. Вдвоем с санитаром они стащили с нее промокшие споги и, положив под нее одну шинель, накрыли ее другой. А шофер, который был настоящим шофером, — И уже, приехав, всё-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором. Сидел в хате вместе с шоферами, исправлял карбюратор и говорил. — Восьмить километров проехали. — О, малышка, ясно, она и чёрта заставит ехать, если для раненых нужно. Одним словом, сестра милосердия.